Она оказалась права наполовину. Храбро поднеся стакан к рту, она отпила лишь половину и так сильно з а к а ш л я л а с ь словно захлебывалась и задыхалась, что я вынужден был похлопать ее по спине. Уберите руку, прохрипела она. Я убрал. Я думаю, что не смогу больше работать с вами, майор. Шерман сказал а она, когда наконец вновь обрела способность говорить. Очень жаль это слышать. Я не могу работать с людьми, которые мне не доверяют и не верят. Вы обращаетесь с нами как с маленькими детьми. Я вовсе не смотрю на вас как на ребенка, сказал я примирительным тоном, и это была правда. Я вам верю, Белинда. Передразнила она меня с горечью. Конечно, я вам верю, Белинда, а на самом деле вы совсем не верите мне. Но я и в самом деле верю, Белинда, сказал я, и в конце концов мне совсем не все равно, что с нами будет. Вот почему я и увел вас из этого дома. Она удивленно уставилась на меня. Тогда почему же вы? Там действительно кто-то был. Он. Спрятался за рядами кукол. Я видел, как две куклы слегка покачивались. Там кто-то был, наблюдая за нами и в ы с м а т р и в а я не найдем ли мы чего-нибудь. Он не имел намерения убивать нас, иначе бы выстрелил нам в спину, когда мы спускались по лестнице. Но если бы я прореагировал так, как вы хотели, мне бы пришлось идти и искать его. И он бы застрелил меня из своего укрытия, я даже не успел бы его увидеть, а потом он бы убил и вас, чтобы не осталось свидетеля. А вы, как я считаю, еще слишком молоды, чтобы умирать. Правда, я смог бы сыграть с ним и в прятки, и тогда наши шансы были бы приблизительно равными. Но поступить так я мог бы только в том случае, если бы был один. А со мной были вы без оружия и совсем неопытные в этих мерзких делах и играх, в которые нам приходится играть. Ведь вы фактически были его заложницей, поэтому я и увел вас оттуда, Белинда. Ну как, неплохую речь я произнес. На счет речи ничего сказать не могу. в о т что значит б ы с т р а я р е а к ц и я Глаза ее были уже полны слез. Знаю только, что еще никто и никогда не говорил обо мне столько хорошего. Чепуха. Я осушил свой стакан, допил ее порцию и доставил ее в отель. На минуту мы задержались в вестибюле, укрывшись от дождя, который к тому времени успел превратиться в ливень, и она сказала: «Прошу меня простить. Я была такая дура». И мне даже жаль вас. Жаль? Нет, н ну теперь я поняла, почему вам лучше было бы работать с марионетками, чем с живыми людьми. Вы не станете плакать, если марионетка погибнет. Я промолчал. Я чувствовал, что теряю власть над этой девушкой, что прежняя модель отношений учитель-ученик уже совсем не действует. Да, еще одно сказала она. И вид у нее был почти счастливый. Я выжидательно и со страхом смотрел на нее. Я никогда больше не буду вас бояться. А вы меня боялись? Еще как, честное слово. Она замолчала. Она лишь улыбнулась мне, улыбнулась сокрушительной улыбкой, не спеша поцеловала меня и улыбнувшись еще раз исчезла за дверями. Я смотрел на застекленные створки двери, пока они не перестали колебаться. Еще один-два таких случая, подумал я, и дисциплина полетит ко всем ч е р т я м Глава пятая. Я прошел двести или триста ярдов, пока отель, где остановились мои девочки, не остался позади. а потом поймал такси и вернулся в свой отель. На минуту остановился под навесом у входа, глядя через улицу на старую шарманку. Старик шарманщик, казалось, был не только неутомим, но и водонепроницаем. Дождь не был для него помехой, и, наверное, только землетрясение могло сорвать его вечерний концерт. Подобно старому воину он, возможно, чувствовал свой долг перед публикой, ибо, как не трудно поверить, публика была на месте. С полдюжины юнцов, одежда которых явно свидетельствовала о том, что они промокли до нитки, группа одержимых, забывших все на свете, внимавших в н и м а в ш и х в каком-то мистическом экстазе звукам, отдаленно напоминавшим музыку Штрауса. именно он был очередной жертвой старого шарманщика. Я вошел в отель. Помощник администратор заметил меня, как только я повесил плащ. Кажется, он искренне удивился увидев меня. Так быстро из з Андама? Таксист попался великолепный. Объяснил я и прошел в бар. Там я заказал юную д Женевру и порцию. п и л ь з и н с к о г о и медленно попивал то и другое, раздумывая о связи между стремительными людьми, стреляющими из скорострельных пистолетов, посредниками, наркоманами, больными девушками, глазами, которые прячутся среди кукол, машинами, которые преследуют меня, куда бы я ни направлялся, полицейскими, жертвами шантажа, алчными администраторами, портье. и шарманками с ж е с т я н ы м и завываниями вместо музыки все это никак не складывалось в моем уме в единое целое и во мне постепенно росла уверенность в том что мои действия не являются достаточно провокационными в конечном итоге я уже почти пришел к неприятному для себя заключению что следует этим же вечером еще раз направиться на склад разумеется ничего не сказав Беллинде Как вдруг, взглянув в зеркало, висевшее напротив, это отнюдь не было случайным поступком или подсказкой шестого чувства. Просто я уже некоторое время ощущал аромат, который у меня ассоциируется с запахом сандалового дерева, а так как я к нему весьма неравнодушен, мне тотчас же захотелось выяснить его источник. Всего лишь страдал мне привычка всюду с о в а т ь свой нос. За столиком, прямо у меня за спиной, сидела девушка. Перед ней стоял стакан с каким-то напитком. В руке она держала газету. Как только я взглянул в зеркало, она сразу опустила глаза и уткнулась в газету. Нет, нет, мне не почудилось. Давать волю воображению в таких случаях вовсе не в моих привычках. Она действительно на меня смотрела, и выглядела она совсем юной. На ней было зеленое пальто, а на голове к о п н а светлых волос, которые имели такой вид, будто их подстригал сумасшедший садовник. Казалось, в Амстердаме полным полно блондинок, к которым что-то так или иначе привлекает мое внимание. Я заказал бармену вторую порцию и, оставив все на столике, возле стойки медленно направился в сторону холла, м и н о в а в столик девушки, как человек погруженный в свои мысли, даже не взглянув на нее, я прошел через холл и вышел на улицу. Со Штраусом было покончено, но старик жив ж и в е х о н и к демонстрируя свои разносторонние вкусы, крутил сейчас прекрасные берега Лохломанда. Попробуй он проделать это на улице в Глазго, и от него, и от его шарманки через пятнадцать минут остались бы лишь смутные воспоминания. о держимые юнцы, правду же исчезли, это могло означать, что они настроены либо слишком антишотландски, либо напротив слишком прошотландски. Фактически же, как мне довелось узнать. Позднее их отсутствие означало нечто совсем другое, и доказательство этому было здесь перед моими глазами, но я не заметил этого доказательства, и так как я его не заметил, целому ряду людей суждено было погибнуть. Увидев меня, старик не скрыл своего удивления. Минхер сказал, что собирается в оперу, я и был в опере. Я печально покачал головой. Примадонна взяла слишком высокое ми, и ей стало плохо. Я сердечно похлопал его по плечу без паники. Я иду только вон в ту телефонную будку. Войдя в будку телефона автомата, я набрал номер отеля, где остановились девушки. Коммутатор отметил быстро, но пришлось мне долго ждать, пока меня соединили с номером. Наконец я услышал голос Белинды. Она раздраженно спросила: "Алло, кто говорит? Шерман? Нужно, чтобы вы немедленно пришли ко мне в отель. Сейчас? Это был почти вопль. Но я как раз принимаю ванну. К сожалению, я не могу быть одновременно в двух местах. А вы достаточно чисты для той грязной работы, которая вам предстоит, и Мэгги тоже. Но Мэгги уже спит. Но в таком случае вам следует ее разбудить, ведь иначе вам придется нести ее на руках. Наступившее молчание свидетельствовало о том, что б е л и н д а б и ж е н а а я продолжал. Будьте здесь через Десять минут. Подождите на улице, ярдах в двадцати. Но ведь дождь льет, как из ведра, жалобно сказала она. Кто занимается второй древнейшей профессией, тот не обращает внимания на дождь. Вскоре из отеля выйдет девушка вашего роста вашего возраста с такой же фигурой и волосами, как у вас. В а м с т е р а м е наверняка десятки тысяч девушек, которые да. Но это красавица, не такая, конечно, как вы, но все же на ней зеленое пальто под цвет зонтика, аромат ее духов напоминает запах сандалового дерева, а на левом виске довольно хорошо замаскированная садина, которую я наградил ее вчера днем довольно хорошо замаскированная. А вы нам еще не хвастались, что нападаете на девушку? Не могу же я держать в памяти все мелочи. Но не в этом дело. За ней нужно проследить. Когда она куда-то придет, одна из вас должна остаться, чтобы не упустить ее, а другая вернется сюда, доложить мне. Нет, не сюда. Вам нельзя сюда приходить. И вы это знаете. Я буду ждать вас у старого Бела в дальнем углу. Rembrand ์ p เพลย์